Глава 17. Несмотря на различия взглядов в делах проекта, все мы, я имею в виду не только научный совет, составляли достаточно сплоченную группу. И прибывшие к нам гости, которых у нас уже прозвали наимитами Пентагона, несомненно понимали, что их выводы будут встречены нами в штыки. Я тоже был настроен к ним не слишком приязненно. Однако не мог не признать, что Лирни и сопровождающий его молодой биолог астробиолог, как он нам представился, добились впечатляющих результатов. Просто не верилось, что после целого года наших мучений кто-то мог выдвинуть совершенно новые, даже не затронутые нами гипотезы о гласе Господа, к тому же подкрепленные вполне приличным математическим аппаратом. С фактами дело обстояло хуже. Но случилось именно так. Более того, хотя эти новые подходы кое в чем друг другу противоречили, они позволяли найти некую золотую середину, Оригинальный компромисс, который связывал их воедино. То ли Беллоин решил, что при встрече с гостями из контрпроекта неуместно наше аристократическое деление на всеведущую элиту и слабо информированные коллективы отделов, то ли он был заранее убежден, что мы услышим нечто сенсационное, но только он пригласил на доклад тысячу с лишним наших сотрудников. Если гости и чувствовали настороженность зала, то виду не подали и вообще держались очень корректно. Лирни начал с того, что их работа носила чисто теоретический характер. Они не располагали ничем, кроме самого послания и общих сведений о лягушачьей икре. Так что речь шла не о какой-то параллельной работе, не о попытке перегнать нас, а всего лишь об ином подходе к глазу Господа в расчете как раз на такое сопоставление взглядов, какое сейчас происходит. Он не сделал паузы для аплодисментов и правильно. Охотников аплодировать не было. А сразу перешел к делу. Меня расположил к себе и доклад, и докладчик. Других, видимо, тоже, судя по реакции зала. Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хабловском варианте в модификации Хаякавы. И моей, если позволительно так сказать. Хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутылей, в которые Хаякава вливал новое вино. Я попробую изложить общий смысл его доводов и передать, насколько сумею, пафос его выступления, не однажды прерывавшийся репликами из зала. Сухой конспект убил бы все очарование этой гипотезы. Математику я, разумеется, опущу, хотя без нее не обошлось. «Мне это видится так», — сказал Лирни. «Космос — есть пульсирующее образование. Он сжимается расширяется попеременно каждые 30 миллиардов лет. Фаза сокращения переходит в состояние коллапса, когда распадается само пространство, свертываясь и замыкаясь уже не только вокруг звезд, как в сфере Шварцшильда» но и вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку общее пространство атомов перестает существовать, то исчезает, разумеется, и вся известная нам физика. Ее законы видоизменяются. Этот беспространственный рой материи продолжает сжиматься и, наконец, образно говоря, целиком выворачивается наизнанку, в область запрещенных энергетических состояний, в отрицательное пространство. Это уже не «ничто», а «нечто». Меньшее, чем ничто, по крайней мере, в математическом смысле. Ныне существующий мир не содержит в себе антимиров. Точнее говоря, мир становится антимиром периодически, раз в 30 миллиардов лет. Античастицы в нашем мире – лишь след этих катастроф, их архаический реликт и, конечно, указание на возможность очередной катастрофы. Но в результате выворачивания, я возвращаюсь к прежнему сравнению, возникает некая пуповина, в которой еще мечутся остатки непогашенной материи. Пепелище гибнущего космоса. Это щель между исчезающим положительным, то есть нашим пространством, и тем отрицательным. Щель остается открытой, не срастается, не смыкается, потому что ее непрерывно распирает излучение. Нейтринное излучение. Оно последний искры костра, и оно же зародыш следующей фазы, когда вывернутый мир уже полностью вывернулся наизнанку, создал антимир, расширил его до крайних пределов, Он снова начинает сжиматься и выворачиваться обратно через щель, прежде всего в виде нейтринного излучения, самого жесткого и самого устойчивого из всех. Ведь на этой стадии не существует еще даже света, только гамма-лучи да нейтрина. Нейтринная волна, разбегаясь, заново формирует расширяющуюся сферическую Вселенную и служит матрицей для всех частиц, которые вскоре заполнят рождающийся космос. Она несет их в себе, хотя бы и виртуально, поскольку обладает энергией, достаточной для их материализации. Когда же новая вселенная достигает фазы усиленного разбегания галактик, как ныне наша, в ней все еще продолжает блуждать эхо, породивший его нейтринные волны. Оно-то и есть глаз Господа. Из вихря, прорвавшегося сквозь щель, из нейтринной волны возникают атомы, звезды, планеты, галактики. А стало быть, проблема послания снимается. Никакая цивилизация ничего не высылала нам по нейтринному телеграфу. А на другом конце не было никого, и даже не было передатчика, а была лишь космическая пульсация, пуповина между мирами. И есть только излучение, порожденное чисто физическими и естественными процессами, абсолютно внечеловеческое, и потому лишенное всякой языковой формы, и содержания, смысла. Это излучение постоянной связной, энергетический и информационный между очередными мирами, гаснущими и вновь создаваемыми, порука их преемственности, их закономерность чередования, зародыш нового космоса, дирижер смены поколений вселенных, разделенных безднами времени. Эту аналогию, разумеется, не следует понимать буквально, на биологический лад. Нейтрино оказываются семенами вселенных лишь потому, что это самые устойчивые частицы, Их неуничтожимость служит гарантией цикличности, повторяемости космогенеза. Понятно, он изложил это куда подробней, подкрепил, насколько мог, математикой. Зал слушал его в тишине, а потом ринулся в бой. Лирни забросали вопросами, как он объясняет жизнетворность сигнала, откуда она взялась, или он считает ее чистой случайностью, и прежде всего, откуда мы взяли лягушачью икру. Я размышлял и об этом, ответил Лирни. Вы спрашиваете, кто все это задумал, составил и выслал. Ведь если бы нежизнетворное свойство сигнала, жизнь в галактике была бы чрезвычайно редким явлением. А что вы скажете о физических свойствах воды? Если бы вода при 4 градусах тепла не была тяжелее воды при нулевой температуре, и лед не всплывал бы, то все водоемы промерзали бы до дна, и вне экваториальной зоны никакие водные организмы не выжили бы. А если бы вода имела иную не столь высокую диэлектрическую постоянную, в ней не могли бы возникнуть белковые молекулы, стало быть, и белковая жизнь. Но разве в науке спрашивают, кто об этом милостиво позаботился? Кто и как придал воде большую диэлектрическую постоянную или большую плотность, чем у льда? Подобные вопросы мы считаем бессмысленными. Однако, будь у воды другие свойства, возникла бы не белковая жизнь или жизнь не возникла бы вообще? Точно так же бессмысленно спрашивать, кто выслал жизнетворное излучение. Оно увеличивает вероятность выживания высокомолекулярных соединений. И это либо такая же случайность, или, если угодно, такая же закономерность, как и та, что наделила воду жизнетворными свойствами. Проблему нужно поставить с головы на ноги. А тогда она выглядит так. Вода имеет такие-то и такие-то свойства, а в космосе существует излучение, стабилизирующее биогенез. То и другое способствует зарождению жизни, позволяя ей противостоять нарастанию энтропии. «Лягушачья икра!» – закричали из зала. «Лягушачья икра!» Я боялся, что сейчас начнется скандирование. Зал был накален, как во время боксерского матча. «Лягушачья икра?» Вы знаете лучше меня, что так называемое послание не удалось прочесть целиком. Расшифрованы только фрагменты. Из них-то и возникла лягушачья икра. Это означает, что послание, как осмысленное целое, существует лишь в вашем воображении. А лягушачья кра- просто овеществленная информация нейтринного потока, с которой удалось что-то сделать. Сквозь расщелину между мирами, погибающими и возникающими вновь, вырвался клубящийся сгусток нейтринной волны. Энергии этой вполне достаточно, чтобы выдать очередную вселенную, как выдувают мыльный пузырь. Ее фронт несет в себе информацию — как бы унаследованную от минувшей фазы. Как я уже говорил, в этой волне содержится информация, создающая атомы, информация, поощряющая биогенез, и еще информация, которая с нашей точки зрения ничему не служит, ни к чему не пригодна. Вода обладает свойствами, благоприятствующими жизни, вроде тех, что я перечислил, и свойствами, безразличными для жизни, например, прозрачностью. Будь она непрозрачной, На возникновение жизни это никак не повлияло бы. Нелепо спрашивать, а кто же все-таки сделал воду прозрачной? И также нелепо спрашивать, кто создал рецепт лягушачьей икры? Это просто одно из свойств данной вселенной. Мы можем его изучать, как изучаем прозрачность воды, но вне физического смысла оно не имеет. Поднялся страшный шум. Наконец Блойн спросил, как Лир не объясняет кольцеобразность сигнала и почему практически весь спектр излучения в нейтринном диапазоне представляет собой обычный шум, а в одной единственной полосе содержится столько информации. «Но это же очень просто», — ответил космогонист, который, казалось, наслаждался всеобщим волнением. «Вначале все излучение было сконцентрировано в этом участке, потому что именно так его сфокусировало, сжало, промодулировало горловины между мирами, как струю воды, проходящую через узкое отверстие. Вначале было игольчатое излучение и ничего больше. Потом из-за расхождения, расползания, десинхронизации, дифракции, преломления, интерференции все большая доля излучения расщеплялась, смазывалась. И, наконец, через миллиарды лет после рождения нашей Вселенной первичная информация выродилась в шум, резко сфокусированное излучение, в широкий энергетический спектр. Да еще появились вторичные шумовые генераторы нейтрино, звезды. А эмиссия, в которой мы усмотрели послание, остаток младенческой пуповины, горсточка, еще не успевшая полностью рассеяться после бесчисленных отражений и странствий из угла в угол метагалактики. Сегодня вселенской нормой является шум, а не информация. Но в момент взрывоподобного рождения нашей Вселенной первоначальный нейтринный пузырь содержал в себе полную информацию обо всем, что потом из него возникло. Это реликт эпохи, от которой других следов не осталось, и потому он так не похож на обычные формы материи и излучения. Она была убедительна. Ничего не скажешь. Это прекрасная, логически стройная конструкция. Затем последовала очередная порция математики. Лир не показал, какими свойствами должна обладать горловина в качестве матрицы именно того участка нейтринного сигнала, излучения которого мы называли звездным сигналом. Это была отличная работа. Он использовал теорию резонанса и сумел объяснить непрерывное повторение сигнала и даже обосновать место его появления – радиант малого пса. Тут я взял слово и сказал, что это он, Лир, не поставил проблему с ног на голову, пределов к посланию целую Вселенную, как раз такую, какая была ему нужна, к известным энергетическим свойствам сигнала, Он подогнал размеры своей пресловутой горловины и так переначал геометрию этого ад-хок изобретенного космоса, чтобы направление, откуда приходит сигнал, казалось не случайным. Лир, не улыбаясь, признал, что отчасти я прав. Но добавил, что если бы не его щель, миры возникали бы и гибли без когерентной связи. Каждый был бы иным, точнее мог быть иным, чем предыдущий. Или же космос так и не вышел бы из стадии антимира из безэнергетической фазы. И всякому становлению пришел бы конец. Не было бы ни новых миров, ни нас, ни звезд над нами, и некому было бы ломать голову над тем, что не произошло. Но произошло же. Дьявольская сложность послания объясняется вот чем. Плотность вещества в гибнущем космосе так чудовищно велика, что со смертью он отдает, как отдает человек Богу душу, свою информацию. Она не улетучивается, а согласно неизвестным нам законам, ведь в этом сжатии в распадающемся пространстве физика уже недействительна, сливается с тем, что еще существует, с нейтринным сгустком в самой горловине. Белойн, он вел заседание, спросил, приступать ли к дискуссии или дать сначала слово Синестру. Мы, понятно, проголосовали за второе. Лирни я раньше встречал у Хаякавы, но о синестре и даже не слышал. Он был молод, невысок, с каким-то картофельным лицом. Ну да, это не важно. Начал он совсем как лирни. Космос – пульсирующее образование с чередующимися фазами голубых сжатий и красных расширений. Каждая фаза длится около 30 миллиардов лет. В красной фазе, когда материя уже достаточно разрежена, на остывающих, планетоподобных телах возникает жизнь, включая ее разумные формы. В голубой фазе, когда начинается сжатие, огромная температура и все более жесткое излучение уничтожают живую материю, которой за миллиарды лет успели обрасти планеты. Разумеется, в красной фазе, в которой довелось родиться и нам, существуют цивилизации различного уровня, среди них и такие, которые достигли вершины технологии. По мере развития науки и особенно космогонии, они уясняют себе, что ожидает в будущем их самих и Вселенную. Такие цивилизации, или, скажем для удобства, такая цивилизация, находящаяся в одной из галактик, знает, что процесс упорядочения пройдет через пик, а потом начнется уничтожение всего сущего в раскаляющемся горниле Обладая намного большими познаниями, чем мы, она сумеет хотя бы отчасти предвидеть и дальнейшее течение событий после голубого светопредставления. А если ее познания возрастут еще больше, она сможет повлиять на эти события. Тут по залу опять пробежал легкий шум. Синестер излагал не больше ни меньше, как теория управления космогоническими процессами. Астробиолог вслед за Лирни предполагал, что двухтактный космический двигатель не является жестко детерминированным. В фазе сжатия возникают значительные неопределенности из-за случайных в принципе вариаций в распределении масс и различного протекания аннигиляции. И невозможно с абсолютной точностью предсказать, какой тип Вселенной возникнет после очередного сжатия. Эта трудность известна и нам, пусть в миниатюрном масштабе. Мы не в силах предвидеть, то есть рассчитать ход турбулентных процессов, скажем, завихрений в воде, разбивающиеся орифы. Поэтому красные Вселенные, которые поочередно рождаются из голубых, могут сильно отличаться одна от другой. И существующая ныне, в которой жизнь возможна, представляет собой, может быть, эфемерное, неповторимое образование, за которым последует длинная череда абсолютно мертвых пульсаций. Такой гороскоп – картина вечно мертвого, безжизненного, раскаляющегося и безжизненно остывающего космоса – может не удовлетворить цивилизацию высшего типа, и она попытается изменить будущее. Зная об ожидающей ее гибели, она может запрограммировать звезду или систему звезд, регулируя их излучение так, чтобы получилось подобие нейтринного лазера. Действовать он начнет тогда, когда тензоры гравитации, параметры температуры, давления и так далее превысят некоторые максимальные значения, и сама физика этого космоса начнет распадаться в прах. Тогда-то гибнущее созвездие лазер разрядит накопленную энергию и обратится в черную нейтринную вспышку до мелочей, запрограммированную за миллиарды лет до того, Монохроматическая нейтринная волна, самая жесткая и стабильная из всех излучений, станет не только похоронным звоном для гибнущей фазы космоса, но и зародышем новой фазы, участвуя в формировании новых элементарных частиц. А кроме того, впечатанная в звезду программа включает и жизнетворность, увеличение вероятности появления жизни. В этой грандиозной картине звездный сигнал оказывался вестью, посланный в наш космос из космоса, который ему предшествовал. И так отправители не существовали, уже по крайней мере 30 миллиардов лет. Послание им созданное пережило гибель их мира, затем включилось в процессы творения и положило начало эволюции жизни на планетах. Так что и мы были их детьми. Идея была остроумная. Сигнал отнюдь не послание. Его жизнетворность нельзя считать формой, противостоящей содержанию. Это мы в силу наших привычек пытались разделить неразделимое. Сигнал – А точнее, творящий импульс начинается с такой настройки материи космоса в новом ее воплощении, чтобы возникли частицы с нужными свойствами, нужными, разумеется, с точки зрения творящей цивилизации. А когда начинается астрогенез, а за ним планетогенез, тогда с появлением адресата включаются в работу другие структурные свойства сигнала, помогающие зарождению жизни. Увеличивать шансы молекул на выживание легче, чем дирижировать и управлять возникновением самых элементарных частиц материи. Поэтому мы и приняли жизнетворный эффект за нечто отдельное и лишённое содержание. А второй, атомотворящий эффект, назвали письмом. Мы не прочли его, потому что нам, нашей науке, физике, химии, полное прочтение не под силу. Но из обрывков, запечатлённых в импульсе знаний, мы соорудили себе рецепт – лягушачьей икры. Так что сигнал не сообщение, а программа, и адресован он космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь попытаться расширить наше познания, используя как сам сигнал, так и лягушачьи кру. Синестер закончил. Аудитория ошеломленно молчала. Вот уж подлинно Embarras de Riches — сигнал творения природы, последний нейтринный аккорд погибающей вселенной, предсмертный поцелуй, который щель между миром и антимиром запечатлело на фоне нейтринной волны или завещания давно умершей цивилизации. Ничего не скажешь. Впечатляющая альтернатива. Нашлись и среди нас сторонники обоих подходов. Напоминали, что некоторые частоты обычного естественного жесткого излучения увеличивают интенсивность мутаций, а значит, могут ускорить ход эволюции, тогда как другие частоты не обладают такими свойствами. Но из этого вовсе не следует, будто одни частоты что-то означают, а другие нет. Все пытались говорить разом. Я словно стоял у колыбели новой мифологии, завещание и мы наследники тех других, умерших задолго до нашего рождения. Поскольку от меня этого ждали, я попросил снова и начал с того, что через произвольное количество точек на плоскости можно провести произвольное число различных кривых. Я никогда не считал, что главное выдвинуть побольше гипотез Ведь их можно придумать бесконечное множество. Вместо того, чтобы подгонять наш космос и предварявшие его события к свойствам послания, достаточно допустить, что наша приемная аппаратура примитивна, как, скажем, радиоприемник с низкой избирательностью. Он ловит сразу несколько станций и получается катавасия. Если слушатель, не знающий ни одного из языков вещания, запишет все без разбора, он напрасно будет ломать себе голову. Жертвой такой технической ошибки могли стать и мы. Допустим, что так называемое послание – запись нескольких передач сразу. Если звездные автоматические передатчики работают именно на той частоте, которую мы считаем единичным каналом связи, то непрерывное повторение сигнала вполне объяснимо. Возможно, именно так общество, образующее цивилизационный альянс, поддерживает синхронность каких-то технических устройств, астроинженерных, к примеру. С этим хорошо согласуется цикличность сигнала. Но уже не столь хорошо лягушачья икра. Впрочем, с некоторой натяжкой можно было бы ее объяснить в рамках такого подхода. Во всяком случае он скромнее, а значит реалистичнее грандиозных картин, только что показанных нам. Еще одна загадка. То, что есть лишь один сигнал. А ведь их должно быть немало. Но переделывать весь космос ради того, чтобы отделаться от загадки, такую роскошь мы не можем себе позволить. Тогда почему бы не счесть, что сигнал это музыка сфер? торжественный гимн, нейтринные фанфары, которыми высшая цивилизация приветствует, скажем, вспышку сверхновой. А может, мы приняли апостольское послание? Вот слово, которое становится плотью, а вот и повелитель мух порождение мрака, знамение, указывающее на манихейскую природу сигнала и мироздание. Множить подобные толкования недопустимо. По сути, обе гипотезы консервативны, особенно гипотеза Лирни, которая сводится к отчаянной защите эмпирического подхода Точные науки с самого своего зарождения занимались явлениями природы, а не культуры. Не существует физики или химии культуры, есть лишь физика и химия материала Вселенной. Рассматривая космос как чисто физический объект, лишенный всяких значений, Лир не уподобляется человеку, который письмо, написанное от руки, изучает как сейсмограмму, поскольку и то, и другое сложные кривые определенного вида. Гипотезус Энестро я определил как попытку ответить на вопрос, наследуют ли друг другу очередные вселенные. Согласно ответу, который он дал, наш сигнал, оставаясь искусственным образованием, перестал быть посланием. Под конец я перечислил ужасающее количество допущений, взятых авторами с потолка, отрицательное выворачивание материи, ее превращение в информацию в момент предельного сжатия, выжигание атомотворящих стигматов на нейтринной волне. Эти допущения по самой их природе не поддаются проверке. Там при конце света не будет не только никаких разумных существ, но даже и самой физики. Это не что иное, как спора загробной жизни, прикрытой физической терминологией. Или, если угодно, философская фантастика, по аналогии с научной фантастикой. Под математическим одеянием скрывается миф. Я вижу в этом знамение времени и только. Тут уж, разумеется, дискуссия вспыхнула как пожар. Под конец Рапопорт неожиданно встал, чтобы предложить еще одну гипотезу, настолько оригинальную, что я ее изложу. Различие между искусственным и естественным, напомнил он, не абсолютно относительно, и зависит оно от выбранной нами системы отсчета. То, что выделяет живой организм при обмене веществ, мы считаем продуктом естественного происхождения. Если я съем слишком много сахара, мои почки будут выделять его избыток. От моих намерений зависит, будет ли сахар в моче искусственным или естественным. Если я знаю механизм явления, съел сахар нарочно, чтобы его выделять, то присутствие сахара в моче будет искусственным. А если мне просто захотелось сладкого и ничего более, то присутствие сахара будет естественным. А вот и практическое доказательство. Я могу заранее условиться с тем, кто проводит анализ, и тогда результаты анализа будут служить информационным сигналом. скажем, Наличие сахара будет означать «да», а отсутствие «нет». Это процесс символической сигнализации, но только между нами двоими. Тот, кому наш уговор неизвестен, ничего о нем не узнает, исследуя мочу. В природе, как и в культуре, на самом деле существуют лишь естественные явления, а искусственными они становятся только потому, что мы связываем их друг с другом определенным образом, с помощью уговора или действия. Только чудеса абсолютно искусственны, потому что они невозможны. После такого вступления Рапопорт нанес решающий удар. «Предположим, — сказал он, — что биологическая эволюция может идти двумя путями. Либо она создает отдельные организмы, а потом из них возникают разумные существа, либо на другом пути она создает неразумные, но необычайно высокоорганизованные биосферы, скажем, леса живого мяса, или другую какую-то форму жизни, которая в процессе очень долгого развития Осваивает даже ядерную энергетику. Но осваивает не так, как мы осваиваем технику изготовления ядерных бомб и реакторов, а так, как наши тела освоили обмен веществ. Продуктами такого метаболизма будут явления радиоактивного типа, а на следующем этапе и нейтринные потоки, выделение всепланетного организма. Их-то мы и принимаем в виде звездного сигнала. Это процесс совершенно естественный, поскольку никто ничего не собирался пересылать или сообщать. Но, может быть, другие организмы планеты узнают о существовании себе подобных, благодаря нейтринным следам, оставленным в пространстве. Тогда между ними устанавливается что-то вроде сигнализации. Рапопорт добавил, что его гипотеза согласуется с образом действий, принятым в науке. Наука ведь не разделяет явления на искусственные и естественные. Гипотеза эта не отсылает нас к другим вселенным и поэтому может быть проверена, по крайней мере принципиально, если будут обнаружены нейтринные организмы или хотя бы доказана их теоретическая возможность. Не все по-настоящему поняли, что это была не просто демонстрация изобретательности. Ведь, вообще говоря, можно предвидеть и рассчитать любой тип превращения органической материи, исходя из физики и химии. Однако ни физика, ни химия не помогут вычислить или предвидеть культуру, в которой некие существа пишут и посылают нейтринные письма. Это феномен иного, вне физического порядка. Если цивилизации обращаются друг к другу на различных языках, а различия в уровне их развития велики, то менее сведущие в лучшем случае извлекут из полученного сообщения его физическую составляющую. Или, естественно, что одно и то же. Больше они ничего не поймут. При достаточно больших, межцивилизационных различиях одни и те же понятия в разных культурах могут иметь совершенно различный смысл. Было еще говорено и о том, Насколько рационально ведет себя цивилизация отправителей, независимо от того, жива она или, как полагал Синестер, мертва? Можно ли считать рациональной заботу о том, что будет в следующей вселенной через 30 миллиардов лет? Какую же громадную, даже для немыслимо богатой цивилизации приходится платить цену в виде судеб живых существ, чтобы стать кормчем великой космогонии или создать жизнетворный эффект? А если для них это рационально, то рациональность не одно и то же для разных цивилизаций. Потом мы собрались небольшой компанией у Белойна и еще долго за полночь спорили. Если Лирни с Синестром нас и не убедили, то уж точно подлили масло в угасавший огонь. Обсуждали гипотезу рапопорта Он дополнил ее, уточнил и возникла поистине невероятная картина. Гигантские биосферы, которые телеграфируют в космос, не ведая, что творят. Неизвестный нам уровень гомеостаза — единственная система биологических процессов, добравшихся до источников ядерной энергии и мощностью своего метаболизма, не уступающих мощности звезд. Жизнетворность их нейтринных выделений становилась таким же точным эффектом, как деятельность растений, которые насытили атмосферу Земли кислородом и тем проложили путь организмам, не способным к фотосинтезу. Но ведь трава без всякого умысла помогла нам появиться на свет Выходит, лягушачий край вообще вся информационная сторона послания просто продукт невероятно сложного метаболизма, отходы, шлак, структура которого зависела от планетного обмена веществ. В гостиницу я возвращался с Дональдом, и он вдруг сказал, что чувствует себя по сути обманутым. Поводок, на котором мы бегали по кругу, удлинили, но мы все равно на привязи. Нам показали эффектный интеллектуальный фейерверк, но вот он догорел а мы остались ни с чем. Возможно, мы даже чего-то лишились. До сих пор мы были согласны в том, что получили письмо, в конверт которого попало немного песка, так он назвал лягушачью икру. Пока мы верили, что это именно письмо, пускай непонятно и загадочное, сознание, что отправители существуют, имело ценность само по себе. Но если это не письмо, а бессмысленные каракули, если у нас остается только песок, пусть даже золотоносный, то мы обнищали. Больше того, мы ограблены. Я размышлял об этом, оставшись в одиночестве. Откуда, собственно, бралась уверенность, позволявшая мне расправляться с чужими гипотезами, достаточно серьезно обоснованными? А ведь я был уверен, что мы получили письмо. Мне очень важно передать читателю не эту веру, она не имеет значения, а то, на что она опиралась. Иначе зря я писал эту книгу. Такой человек, как я, который не раз и подолгу на разных фронтах науки бился над разгадкой шифров природы, знает о них куда больше, чем можно вычитать из его математических отутюженных публикаций. Опираясь на это интуитивное знание, я утверждаю, что лягушачья икра с ее накопителем ядерной энергии, с ее эффектом переноса взрыва неизбежно должна была в наших руках обернуться оружием, ведь мы так сильно, так страстно стремились к этому. И то, что нам это не удалось, не могло быть случайностью. Ведь удавалось в других естественных ситуациях, увы, слишком часто. Я отлично могу представить себе существа, которые послали сигнал. Они решили для себя. Сделаем так, чтобы его не могли расшифровать те, что еще не готовы. Нет, будем еще осторожнее. Пусть даже ошибочная расшифровка не даст им того, что они ищут. Но в чем им следует отказать? Ни атомы, ни галактики, ни планеты, ни наши тела не были снабжены кем-то такой системой защиты. И мы пожинаем печальные плоды этого. Наука — это часть культуры, которая соприкасается с окружающим миром. Мы выковыриваем из него кусочки и поглощаем их не в очередности наиболее благоприятной для нас, ибо никто об этом любезно не позаботился, а в той, которая определяется сопротивлением материи. Атомы и звезды не располагают никакими аргументами. Они не могут нам возражать, когда мы создаем модели по образу их и подобию. Они не преграждают нам доступа к знанию, даже если оно смертельно опасно. Все существующее вне человека имеет намерений, не более чем покойник. Но если к нам взывают не силы природы, а силы разума, ситуация радикально меняется. Тот, кто создал послание, руководствовался намерениями, наверняка не небезразличными по отношению к жизни. С самого начала я больше всего опасался недоразумения. Я был уверен, что нам не послали орудие убийства. Однако, все говорило о том, что мы получили описание какого-то орудия. А ведь известно, как мы способны его использовать. Даже человек для человека бывает орудием. Зная историю науки, я не верил в идеальную гарантию от злоупотреблений. Любая техника сама по себе нейтральна. И мы сумели любую сделать орудием смерти. В горячке нашей отчаянной конспирации, наивной и глупой, конечно, но все же необходимой, я решил было, что на них нам не стоит рассчитывать. Вряд ли они могут угадать, что мы сделаем с их информацией по ошибке в результате заполнения пробела неверными домыслами. Даже природа, которая 4 миллиарда лет учила биологическую эволюцию избегать ошибок и действовать со всевозможными предосторожностями, не сумела наглухо закрыть от нее все наклонные плоскости жизни все ее тупики и закоулки, уберечь ее от оплошностей и недоразумений, о чем свидетельствует бесчисленное искажение развития организмов. Или хотя бы рак. А если отправители решили эту задачу, значит, они оставили далеко позади недостижимое для нас совершенство биологической эволюции. Но тогда я не знал, да и откуда мне было знать, что их решение настолько загерметизированы, так все всесторонне застрахованы от вторжений непосвященных, В ту ночь, в огромном зале инвертора, над исписанными страничками, я вдруг почувствовал обморочную слабость. У меня потемнело в глазах. И не только потому, что внезапно исчез ужас, который многие недели висел надо мной. В эту минуту я отчетливо ощутил их величие. Я понял, чем может быть цивилизация. Когда мы слышим это слово, мы думаем об идеальном равновесии, о моральных ценностях, о преодолении собственной слабости, о том, что в нас есть наилучшего. Но цивилизация — это прежде всего мудрость, которая исключает такие обычные для нас ситуации, когда лучший из миллиардов умов трудится над подготовкой к всеобщей гибели, делая то, что они не хотят, что им претит, потому что не имеют иного выхода. Самоубийство — не выход. Разве мы с Протера хоть чуточку изменили бы дальнейший ход событий, предотвратили бы вторжение металлической сранчи с неба, если бы покончили с собой? И если отправители предвидели нечто подобное, то не потому ли, что когда-то они были похожи на нас, а может и остались похожими? Разве не говорил я в самом начале, что лишь существо по природе злое может понять, какую оно обретает свободу, творя добро? Послание существовало. Оно было отправлено, упало на землю к нашим ногам, струилось на нее нейтринным дождем, когда мезозойские ящеры еще бороздили брюхом болота в юрских лесах. И тогда, когда Палеопитек, прозванный Прометейским, обгрызая кость, вдруг увидел в ней первую дубину, а лягушачья икра, я угадываю в ней фрагменты того, на что указывал сам факт отправления послания, но фрагменты, карикатурные искаженные нашим неумением и незнанием а также и нашим знаниям, уродливо-скособоченным в сторону разрушения. Я убежден, что оно не было просто брошено в космический мрак, как камень в воду. Оно означало призыв, эхо, которое вернется обратно, если он будет услышан и понят. Следствием правильного понимания должен был стать обратный сигнал, извещающий, что связь установлена, и одновременно указывающий, где это произошло. Я могу только смутно догадываться о механизме обратной связи. Энергетическая автономность лягушачьей икры, замкнутость на себя и ее реакции которые ничему не служат, кроме самоподдержания, говорят о допущенной нами ошибке, указывают на промах. Тут мы вторглись глубже всего и натолкнулись на загадочный эффект, который способен, но в совершенно иных условиях, высвободить, сконцентрировать и швырнуть обратно в пространство импульс огромной мощности. Да, при правильной расшифровке, эффект экстран – открытый Дональдом Протера, мог бы стать обратным сигналом, ответом, посланным отправителем. На это указывает его фундаментальное свойство – переброска воздействия с максимальной в природе скоростью, перенос сколь угодно большой энергии на сколь угодно большое расстояние. Только энергия эта, разумеется, должна служить не уничтожению, а пересылке информации. Та форма, которую приобрел экстран, была результатом искажения нейтринного сигнала в процессе синтеза. Ошибка возникла из-за ошибки. Иначе быть не могло, это простая логика. Но меня не перестает изумлять их всесторонняя предусмотрительность. Ведь они нейтрализовали даже потенциально опасные последствия ошибок. Нет, хуже, чем ошибок. Сознательных попыток превратить неисправный инструмент в разящий клинок. Метагалактика — это необъятное скопище космических цивилизаций. Цивилизации, отличающихся от нашей настолько иным направлением развития, но как и наша, разъединенные, погрязшие в распрях, сжигающие свои запасы в братоубийственных схватках, тысячелетиями пытались и пытаются все снова и снова расшифровать звездный сигнал, Также же и неумело, как мы, пробуют переплавить в оружие причудливые обломки, добытые столь тяжким трудом, и так же, как мы, безуспешно. Когда окрепла во мне уверенность, что именно так и есть, затрудняюсь сказать. Я открылся только самым близким людям, Айвору и Дональду, да еще перед самым отъездом из поселка поделился этой своей личной собственностью с желчным доктором Рапопортом. Удивительно, все они сначала поддакивались с нарастающей радостью понимания, а потом, поразмыслив, заявляли, что если поглядеть на мир, который нам дан, то больно уж прекрасное целое складывается из моих рассуждений возможно. Что мы знаем о цивилизациях, которые лучше нас? Ничего. Поэтому может и не годится рисовать картину, на которой мы фигурируем где-то в самом низу, как отщепенцы галактики или как эмбрион, застрявший в родовых схватках, затянувшихся на века или, наконец, пользуясь сравнением Рапопорта, как примиленький новорожденный, который вот-вот удавится собственной пуповиной. Той самой, через которую культура высасывает жизнетворные соки знания из природной плаценты. Я не могу привести ни единого неоспоримого довода, у меня их нет. Я не нашел ни малейшего свидетельства того, что послание предназначено существам в каком-то либо отношении лучшим, чем мы. А может быть я достаточно долго допекаемый унижениями, оказавшись под начальством людей вроде Истерленда и Ини, вообразил себе некий аналог святости на свой собственный лад. Миф о благовещении и откровении, которое я, совиновник, отверг столько же по неведению, сколько по злому умыслу. Перед тем, кто отказался от мысли приводить в движение атомы и планеты, мир предстает беззащитным. Можно его истолковывать как угодно. Тот, кто воюет оружием воображения, в воображении тонет, а ведь оно должно быть окном распахнутым в мир. Два года мы изучали феномен, изучали с конца, С его проявлений, сошедших с неба на Землю. Я предлагаю подступить к ней с другой стороны. Можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что нам шлют загадки? Тесты для проверки интеллекта, галактические шарады. Такая точка зрения кажется мне абсурдной. Трудность сигнала — не скорлупа, которую надо разбить. Послание предназначено не для всех. Тут у меня нет сомнений. Прежде всего... Оно не для тех цивилизаций, что стоят на нижних ступенях технологической лестницы. Шумерийцы или древние франки просто не заметили бы его. Но можно ли ограничивать круг адресатов, исходя только из их технических возможностей? Оглядимся вокруг. Сидя здесь в глухой комнате бывшего атомного полигона, я не мог отделаться от мысли, что огромную пустыню за стенами, нависающий над ней темный свод и всю землю неустанно час за часом, Веками, тысячелетиями пронизывает безбрежный поток незримых частиц, несущих с собой весть, приходящую и на другие планеты, и на другие звездные системы, другие галактики, что поток этот выслан в незапамятные времена из невообразимой бездны, и что все это правда. Я не мог согласиться с этим без внутреннего сопротивления, слишком это противоречило всему, к чему я привык. И в то же время я видел наш проект, Громадные коллективы ученых, незаметно контролируемые государством, гражданином которого я являюсь. Нам, опутанным сетью подслушивания, предстояло установить связь с разумом, обитающим в космосе. А в действительности мы были ставкой в глобальной игре, фишками в руках у крупье, одним из несчетных шифрованных обозначений, переполняющих бетонное нутро Пентагона. Там, в каком-то сейфе, на какой-то полке, В какой-то папке с пометкой «Совершенно секретно» появился еще один шифр операции «Глаз Господа», уже в зародыше, пораженной безумием. Ибо безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллионы лет заполняет бездну Вселенной. Попытка выдавить из звездного сигнала, как косточки из лимона, информацию, пригодную для убиения. Если это не безумие, то его вообще нет и не может быть. Итак, отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации. Но не все, даже не все цивилизации технологического круга. Кто же настоящие адресаты? Не знаю. Скажу только, если эту информацию отправители предназначали не нам, то мы ее не поймем. Я готов целиком доверять им, ведь они не обманули моего доверия. А если все это только стечение обстоятельств? Что ж, могло быть и так. Разве не случайно был обнаружен нейтринный сигнал? Разве он, в свою очередь, не мог возникнуть случайно? Может, он по случайным причинам затрудняет распад органических макромолекул? Случайным образом повторяется, и, наконец, только по случайности из него извлекли повелителя мух. Все это возможно. Случай может так закрутить приливную волну, что при отливе на гладком песке останется четкий отпечаток босой ступни. Скептицизм подобен непрерывному, многократному усилению разрешающей силы микроскопа. Резкое поначалу изображение под конец расплывается. Последнюю реальность увидеть нельзя. Ее существование можно только логически вывести. А мир после закрытия проекта продолжает идти своим путем. Уже миновала мода на высказывания ученых, политиков и звезд сезона о космическом разуме. Лягушачью кру удается использовать. Так что бюджетные миллионы не пропали даром. Над опубликованным сигналом может теперь ломать голову любой из легиона маньяков, которые раньше изобретали вечный двигатель и способ трисекции угла. И всякому позволено верить во что угодно. Тем более, что эта вера, подобно моей, ничем не грозит. Ведь меня-то она не раздавила. Я все тот же, каким был до вступления в проект. Ничто не изменилось. А теперь несколько слов о сотрудниках проекта. Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, нет в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений. Рак. Айвер Белойн. Не только профессор и ректор. Он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. а докторе Рапопорте мне ничего не известно. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось обратно. Дил находится в Канаде. У нас обоих нет времени на переписку. Но что, собственно, значат эти сухие примечания? Что я знаю о затаённых страхах, мыслях и надеждах моих друзей того времени? Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. Животное приковано к своему здесь и сейчас, всеми своими чувствами. А человек способен отвлечься от этого, вспоминать, сочувствовать другим, представлять себе их состояние, их чувства. Только это, к счастью, неправда. В попытках такого перевоплощения мы воображаем смутно, туманно только себя. Что стало бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать в точности то же, что они, страдать вместо них? Людские горести, страхи, страдания исчезают со смертью. Не остается ни следа от падений и взлетов, оргазмов и пыток. И это неоценимый дар эволюции, которая уподобила нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если бы так возрастало наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, мир переполнился бы криком, силой, исторгнутым из кишок. «Мы, как улитки», — прилепились каждый к своему листку. Я отдаюсь под защиту своей математики и повторяю, когда и она не спасает, последнюю строфу стихотворения Суэнберна. Устав от вечных упований, устав от радостных перов, Не зная страхов и желаний, благословляем мы богов, За то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, За то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.